Следующим утром. Перед глазами была необъятная равнина. Под утренним солнцем город отбрасывал длинную тень. Четвертая армия выстроилась на краю этой тени в 3,5 километров на запад от города Армаро. Они были выстроены в линию, чтобы встретить врага, пришедшего с юга. Справа от армии была широкая река, шестая армия, которой командовал генерал-лейтенант Дарвал, стояла позади Четвертой армии. Из-за чего расположенные на удалении от авангарда ветераны Шестой армии были расслаблены. Позади них, дальше на север был большой пруд. Перед ним был враг, справа была река, слева город Аромаро, а за спиной озеро именно такой была ситуация. Штаб 4-й армии. Алтина ехала верхом на лошади. Ригис тоже был верхом и стоял в стороне. Хотя по воде держал Эрик. Регис не мог ехать верхом, но без этого он не мог сопровождать командующего. Также он должен был время от времени появляться перед солдатами. Приехал Эдди. «Эй, Ригес, мы не слишком далеко и не слишком близко к городу, верно?» «Правильно. Наша артиллерия не достанет до врага, но они все еще смогут ясно видеть сражение. Форт действительно участвует в сражении? Или это место достаточно близко к городу, чтобы они сконцентрировались на сражении на равнине?» Если вражеский командующий заметит это, все получится. Оу, значит все хорошо в любом случае? Это сражение на равнине. Он не планировал атаку 20 тысяч солдат 8 армии, которые защищали город Арамаро. Регес не мог игнорировать их существование, но необходимость объяснять им детали его плана отсутствовала. Регис объяснил. «Нет смысла выставлять войска, которые не смогут скоординироваться с нами. Им лучше защищать базу». Как неожиданно, Регис считает шестую армию Дарвала полезней, чем восьмую ю армию Рокковарда. Мда. Но, вероятно, шестая армия тоже не станет сотрудничать. Они не любят бегать. Большая часть шестой армии – это ветераны с большим количеством опыта. В бою они должны быть довольно способны. Согласно военным записям, они провели множество битв. Но их потери были минимальны, что доказывало превосходную командную организацию и целостность как армии. Эдди пожал плечами. Но боевой дух важнее, верно? А те парни оставили весь бой 4 армии. Это правда. Пора их мотивировать. Все же защита Юга – обязанность 6 армии. У тебя есть план? Как подкинуть им мотивацию? К сожалению, даже после становления ставка генералиссимуса, эта армия все еще бедна. Большинство армий Империи Белгарии финансируются самими дворянами. Но у нас нет столько денег. Мать Алтины тоже была простолюдинкой. И хотя она была членом королевской семьи, у нее не было доступа к деньгам. В одной лишь четвертой армии было восемь тысяч человек. Если включить сюда стражу, работающую в администрации генералиссимуса в столице, подразделения, отправленные на восток и защитников форти Волкс, они насчитывали уже более чем двадцать тысяч человек. И седьмая армия тоже могла быть включена под их командование. Шестую и восьмую армию также можно было назначить под командование Алтины. Таким образом, их численность вырастает до семидесяти тысяч. Не стоит забывать и о других расходах. Стоило Регису только подумать об этом, а его лицо уже было бледным. мы правда останемся без денег». «Эй!» а всё хорошо. Даже без денег у меня есть тысячи способов поощрить мотивацию солдат». Подъехал посыльный и опустился перед Алкиной на одно колено. «Враг показался прямо перед нами!» Она кивнула. Как и предполагал Регас Но это не какое-то предсказание, а неизбежность. Правда? Спросил Эрик. На самом деле я немного волнуюсь. Враг может не пойти на нас, а направиться к городу ору -Маро. В этом случае мы победим, ударив тыл армии Теократии Трудии, верно? Авангард армии должен быть самым сильным, но их тылы и фланги обычно слабее. Как они могут сделать такую тупейшую ошибку, как подставить главным силам армии Белгарии свой тыл? Вражеский командир определенно это понимал. Все шло хорошо. Эрик задумался: Когда сражаешься в одиночку, и враг атакует со стороны, единственный выход это развернуться и вступить в схватку. Если они ожидают атаку врага с флангов и учитывают этот момент в своем плане, такой исход событий не станет слишком большой проблемой. Лишь неожиданность может загнать в ловушку. А? Эрик не часто участвовал в сражениях с участием больших армий. И его отделение никогда не подвергалось атаке с фланга или с тыла. Солдаты, которые испытали это, и выжили чрезвычайно удачливо или обладают исключительным мастерством. Регис указал себе за спину. «Давайте сделаем предположение. Скажем, 6-я армия подверглась атаке с тыла. Ну, позади них озеро, так что такой исход невозможен». И, конечно, до того, как развернуть там войска, он уже проверил озеро. Эрик наклонил голову. Если такая ситуация произойдет, 6-я армия должна будет развернуться и встретить врага, верно? В то же время враг перед нами тоже атакует. Перед нами будет 30 тысяч вражеских солдат и неизвестное число позади. Сколько людей должны развернуться и встретить врага? А как насчет половины 6-й армии? 10 тысяч солдат встретят врага. Передать такой приказ займет минут 5. В это время солдаты будут разворачиваться и двигаться самостоятельно. Солдаты, которые паникуют и ломают строй... только завидев атаку врага. Сколько их мы потеряем, пока они восстановят строй? М -м тогда мы должны заранее решить, что нам делать, если враг атакует наш фланг. Да, ты прав. При достаточном уровне тренировок солдаты не запаникуют даже перед лицом внезапного нападения. Ладно, тогда давай соединим все части вместе. Оглядись. Да. Они были в центре 4 армии, и вокруг них в ровные шеренги выстроились солдаты, Так как они находились у штаба, войска выстроились аккуратно, как по линейке. Эрик наклонил голову, и Регис продолжил. «Посмотри на расстояние между каждым из них. Они практически касаются плечами, верно? Как я уже говорил прежде, если в строю появится брешь, солдатам придется сражаться с двумя или тремя врагами одновременно». «Верно! Пехота должна формировать плотный строй?» «Да, чем плотнее строй, тем он сильнее, что даст преимущество в числах на месте». «Ладно, насчет вопроса о внезапной атаке. Что если мы прикажем этому подразделению развернуться в другую сторону?» А? «Когда люди идут, их рукам и ногам требуется пространство. Они не могут двигаться впритык, поэтому нужно место спереди и сзади. В целом подразделению будет сложно развернуться в определенном направлении», «Ригес добавил». «И, конечно, мы проводим тренировки с нашим строем. Но в сражении поменять направление так быстро невозможно». Ты знаешь, сколько требуется времени, чтобы реорганизовать строй в 10 тысяч человек? Все именно так, как ты говоришь? В любом случае, если солдат атакуют с фланга или с тыла, их мораль снизится. Вина за это лежит на командире и его тактике. Солдаты, которые потеряли желание сражаться, никогда не победят. Моральный дух был важен. «Враг в трёхстах метрах впереди!» Услышав слова посыльного, Ригис поднял руку. «Ваше высочество!» А Алтина подняла свой гигантский меч в небо. «Подразделение стрелков! Огонь!» Солдаты в первом ряду подняли свои новые винтовки, оружие, которое однажды Латриилл показал Ригесу. Это новая винтовка Фузи 851, сделанная в Белгарии. По сравнению с прототипом их дизайн был проще, ствол длиннее и в целом легче. По приказу Алтина затрубили горны. Капитан подразделения стрелков закричал. «Огонь!» Солдаты, державшие новые винтовки, нажали на спусковые курки. Стопорный механизм был снят, и Бояк ударил по капселю. пронзив капсель позади бумажной пули. боёк создал искру, Порок вспыхнул, и раздался взрыв. В этот момент воздух, который обычно вытеснял наружу Бояк, был остановлен резиновым кольцом. Следовательно, Фузе 851 был мощнее, чем винтовки других стран. Пуля на кончике патрона вылетела, вращаясь вдоль в ствола. Приказ стрелять был отдан, когда враг находился в трехстах метрах, но это было сделано, чтобы облегчить задачу солдатам, которые привыкли к старым мушкетам. На самом деле эффективный радиус поражения винтовок в УЗИ 851 был один километр. Выстрелы слились воедино. Во врага полетели многочисленные пули, солдаты и трюри падали один за другим, в них попали с расстояния, на котором даже нельзя было разглядеть их лица. Винтовки были мощнее, чем мушкеты, И их было проще перезаряжать. Следующий залп можно было произвести в мгновение ока. отчет о сражении быстро достиг штаба. «Подразделение стрелков уничтожило сто вражеских солдат!» Штабные офицеры воодушевились. Алтина тоже кивнула. «Отличная работа!» «Верно». Ригис заставил себя успокоиться и задумался. Новую винтовку Фузи 851 прислали 4-й армии всего три дня назад, и у них в наличии было лишь 200 образцов. Подразделение стрелков на первом ряду готовилось долгое время, но по-прежнему оставалось подразделением, собранным в спешке. Впечатляет, что на таком расстоянии они смогли достичь точность 50%. После надлежащих тренировок они смогут атаковать с высокой точностью даже с одного километра. Если они исключат неумех таких, как Регис. Вскоре после пришло сообщение «Армия Трурия пошла в атаку!» На этом расстоянии они столкнутся с врагом через полторы-две минуты. Если бы это были старые мушкеты, даже хорошо натренированные солдаты могли бы произвести лишь один дополнительный залп. Но новые винтовки могли выстрелить еще четыре раза. Однако даже с четырьмя залпами они могли уничтожить лишь около 400 солдат. Даже с новыми винтовками лишь двухсот штук было недостаточно, чтобы нарушить глобальное положение дел. Для полной эффективности необходимо две тысячи винтовок. Этого достаточно для эксперимента. Отзовите подразделение стрелков. Есть! «Отзовите подразделение стрелков!» Солдат с Горном сыграл другую мелодию. «Подразделение стрелков с первого ряда должно отступить в тыл». Я снова превысил свои полномочия. Это постепенно ломало привычные устрои четвертой армии. Перед сражением Рейгас даёт совет, и Алкина отдает приказ, после чего посыльный отправится к Горном, и приказ будет передан. Но теперь, как только сражение начиналось, слова Рейгаса выполнялись как непосредственный приказ. все таки если бы они следовали должной процедуре, то из-за задержек многие солдаты были бы ранены. И Алтина, как никто другой, хотела, чтобы приказы передавались как можно быстрее. «Регис, начинается!» – закричала она. «Да, я вижу». Неважно, сколько раз он это видел, его сердце все равно обливалось горечью дискомфорта. дискомфортом. Теократия Трурия столкнулась с Четвёртой Армией, раздался крик солдат. Копья пронзали вплоть все глубже – Их жажда крови столкнулась, многие люди получили смертельную рану, покрывались кровью и умирали. Регис поднял руку. Оглушительный рев в передних рядах заглушал все сообщения. Но этот приказ был отдан заранее, и горны громко заревели. Линия фронта 4-й армии Белгарии начала разделяться.